Девард отъехал по кругу шагов на 15, держась все время в тени. Когда же противник появился на середине поляны, он хорошенько прицелился и выстрелил, причем мерный голуб лошади скорее помог ему, чем помешал. Мы уже знаем, что, несмотря на темноту, первая пуля пролетела всего на расстоянии пальца от головы Дегиша. Девард до такой степени был уверен в удаче,